Глава 19 Мы точно сейчас отправляемся в Аву, уточнила Таша. Готовиться можно хоть целую вечность, ответил я этой огненной красотке, что уже вернулась к своим привычным размерам. По ее признанию, опыт с телом титанического размера был интересный, но даже ходить в такой форме оказалось тяжело. Расход энергии огня был слишком велик. Да и ее духовные силы исчезали быстрее, чем восстанавливались при большой активности. Да, есть свои неприятные моментики, но самое главное, Таша увидела новую грань, научилась новому трюку и сделала все просто идеально. Справилась она с первого раза сходу, пройдя экзамен на зрелость и адаптацию. Дальше ей будет легче. Жизнь элементалей зависит от их души, вокруг которой формируется тело. Если в их основе мой маленький осколок души, который я отделяю от своей, и делаю сосредоточением силы стихии, то элементаль умирает тогда, когда окончательно выгорает кусочек этой души. Когда же у элементаля есть своя душа, своя основа, он живет по другим принципам. Сперва элементали со своей душой похожи на маленьких детей, слабые и неопытные. Они тратят почти 100% своих сил просто на то, чтобы быть. Но постепенно учатся тратить энергию размеренно, можно сказать, осознанно. Ни капли не уходит просто так. И тогда их потенциал начинает расти. Они тоже отдыхают и восстанавливаются после сражений. Здесь уже действуют законы магии, отчего духовные силы элементарии сами по себе восстанавливаются как заживает царапина на теле, как на растоптанном клочке земли появляется свежая трава, как по весне распускаются почки на деревьях. И этот навык тоже усиливается. Чем чаще и активнее тратит свои силы элементаль, тем быстрее он восстанавливается. Самое главное для них, о чем я им говорил множество раз, не переусердствовать и не нанести случайный ущерб своей душе перестараются и вместо духовного истощения получат незаживающую рану, из-за которой элементально всегда окажется лишен возможности достичь истинного величия. К слову, это и прочих живых существ касается. «Может, еще денек? Все же мы планируем пойти в место, где нас считают врагами? Они наверняка готовились, почти наверняка устроили ловушки». Попыталась повлиять на меня Таша, взглядом осматривая воинство. У меня было больше двух суток для подготовки. За долгие годы в этих краях погибло множество достойных и праведных людей, что искали ответы на свои вопросы и застряли между жизнью и смертью. Я помог им найти эти ответы, выслушал их, утешил, вдохновил и разделил с ними их боль. Они ушли и в благодарность одарили меня своим благословением. Ждать дальше не имеет смысла. Вокруг Дижона не осталось мест, где я смогу быть столь же полезным. А медитация? Мне понадобится по меньшей мере неделя, чтобы накопить столько же энергии, сколько я получил за эти два дня. В общем, нет смысла. Мне хватит и того, что успел накопить. Ну, хорошо, если так. Таша, у нас тут тайная революция случилась. Я задержался только потому, что чувствовал, как тлеет фитиль, тянущийся к бочке с порохом. Моя задержка была необходима только для того, чтобы убедиться, что эта бочка не взорвется. Но я не прохлаждался, а использовал это время с пользой. Указал я рукой на появившуюся Свиту. 10 новых элементалей. Не очень сильные, хотя, безусловно, в бою они зададут жару любому магу. Ну, почти. Если противник не будет такого же уровня, как и Григори, то проблем не возникнет. В общем, эта десятка будет по силе равна 3-4 десяткам обычных магов-архаритов. С учетом их безжалостности. Отсутствие ощущений, таких как боль, усталость, страх и наличие готовности в любой момент пожертвовать собой, думаю, они куда как большему количеству врагов смогут дать прикурить. Все же далеко не каждый будет готов рисковать своей шкурой и отступит, получив первую же магическую пощечину. От большей части прошлых элементалей эти отличались запасом вложенной в них духовной силы и тонкостью при проработке деталей. А еще у них разные стихии. Они выглядели не просто великолепно, а были подобны императорской гвардии. Величайшие хранители величайшей империи. Все ростом 2,5 метра, широкие плечи, внушительные, человекоподобные фигуры с переливающимися фальшивыми мышцами. Лица без ртов. Они словно молчаливые стражи, созданные всего лишь с одной целью — убивать. Вообще, эта деталь всегда выглядела пугающей. Нет рта — значит, что невозможно договориться, невозможно подкупить. Они внушали трепет одним своим видом. Они приковывали взгляд, становились центром внимания, где бы они ни проходили. Я специально прогулялся с ними и по крепости, и по улицам Дижона. И люди смотрели на них, косились, опускали глаза на землю, боясь встретиться взглядами. Лишь укратко рассматривали моих стражей. На меня смотрели лишь тогда, когда понимали, что они идут не сами по себе, а вокруг меня, защищая от возможных угроз. Идеально. Я им еще и оружие, похожее на глеф и выдал, созданное из родных для элементалей стихий. Но это чисто для яркости образа. Просто часть их тела. Выглядят они теперь более впечатляюще, но реальной силы это им не придаст. Вообще идея сделать их мне пришла в голову после того, как я вошел в город, а хмуряне, посмотрев на меня, обманули сами себя. Они поверили, что могут удержать меня под контролем, могут на меня давить, наставлять оружие, угрожать мне. Из-за Таши меня посчитали угрозой, испугались ее и захотели сразиться, чтобы нейтрализовать врага. Но они не поняли, с кем связались и кто из нас двоих представляет настоящую опасность. Если эти бродяги так подумали, то Вави произойдет то же самое. Ну а стоило за моей спиной появиться двум титанам, никто не осмелился атаковать. Все ощутили уже не угрозу, а страх быть уничтоженными. Они остолбенели от ужаса, понимая, что обычные методы не сработают, а для необычных они не были готовы к подобному. У них не было опыта сражений с такими противниками, и это сильно ударило по их морали. Да и жара от тела Таши ощущался и в городе, и в крепости. Даже на столь далеком расстоянии люди ощущали, как высыхает их кожа. Если бы подошли ко мне ближе, кто знал, не сгорят ли они в этом пламени. Мне нужен был похожий эффект в Аве. Но это крупный и густонаселенный город, поэтому тащить туда титанов нельзя. Жертвы будут неизбежны. Причем ладно, если нападут стражники по приказу Совета Раки. Только вот даже если никто не нападет, то жара этой огневолосой богини скосит многих. Загорятся дома, пострадают невинные, а начинать переговоры с похорон — плохое решение. В общем, нужна была альтернатива, что заставит людей Вави опасаться меня, но вместе с тем даст почувствовать, что в худшем случае они смогут дать отпор мне и моим сопровождающим. Совсем уж провоцировать их не очень хочется». Все-таки загнанный в угол зверек дерется отчаянно и кусается больно. И тогда точно дело мирно не закончится, а мне оно не надо. Надеюсь, я все сделал правильно. Как бы уверенно я ни говорил Таша, но в жизни всегда находится место удивительным открытиям и событиям. Идем. Стань по правую руку от меня. Ты тоже будешь иметь право голоса и объявишь мой приход, когда мы окажемся в авиа. Что надо сказать? Как есть. Кто я такой, что пришел говорить с Архаритами и Советом Раке, что пришел обсуждать вопросы войны и мира, что надеюсь на спокойные времена для всех после сегодняшней встречи? Как-то так. Хорошо, сделаю, господин. Григорий проводил нас к портальной площадке, расположенной во внешнем кольце крепости в сопровождении баранов. Тех самых, которые по итогам двух дней наблюдений стали куда как больше напоминать баронов, реальных правителей хотя во многом они мне были неприятны. Как они верно заметили, среди хмурян редко, когда найдется приличный человек, и все они так или иначе грешны, за исключением детей. Но осознание ошибок прошлого — первый шаг достойному будущему. Они это поняли и сделали многое, чтобы не стать кучкой костей, погребенных в долине. Если их опыт окажется удачным, и они не превратят дежон в помойку, я буду рад, по их примеру, принять и других кочующих жителей Хмурой долины. Когда я вернусь в следующий раз, подготовь отчет о состоянии дел в твоем королевстве и о ситуации с твоими вассалами. Нам предстоит много работы. Нужно будет строить дороги, прокладывать тоннели, создать аэропорт и подключить имперских специалистов для прокладки современной канализации и электроэнергии. Вы тут как в Средневековье живете. «Подарим благо и счастье тем, кто этого заслуживает, кто окажется достоин жить в дежоне и королевстве Борос», произнес я, внимательно смотря на десятку баронов. Все же именно на них был нацелен этот пряник, и им же получать кнут, если они облажаются. «Да, ваше величество, по ту сторону портала вас должен будет ждать мой отец. Если его не запрут в тюрьме», со скепсисом хмыкнул я. «Уверен, совет так не поступит». Поклонился мне Григори, а я лишь покачал головой. Да, мы отправили его, чтобы предупредить их о моем приходе и чтобы я сразу понял, как они настроены на переговоры. Но с тех пор связи с ним не было. Совет Раки мог использовать это время для создания ловушки, но это лишь развяжет мне руки. Встретят они меня как гостя, общаться будет легче. Встретят как врага и атакуют. «Ну, за разрушение законов дипломатии я сверну парочку голов, а остальным внушу ошибочность таких глупых действий». Три мага направили свою ману на портальные круги, и энергия стала понемногу раскручивать магический механизм. Спустя минуту ожидания телепорт был готов к переносу. Все заняли свои места, и я сделал шаг вперед. А вместе со мной в ногу двинулись и элементали. Пройдя через грань портальной арки, мы очутились в старой доброй аве. Они не заблокировали этот переход, хотя могли, а значит готовы к встрече. Только вот эта встреча оказалась не такой теплой, как ожидалось. Сотни ружей были направлены в нашу сторону, десятки жезлов заряжены, под ногами магическая печать, готовая взорваться в любой момент. Но они этого все еще не сделали, хотя прошло уже 5 секунд. Мы завершили переход. И чего они ждут, пока отключат портал с нашей стороны? «Жители и правители Авы, наследники древнего Авалона и последователи благородных и добропорядочных законов гостеприимства древних!» На нас с вами смотрят наши предки и радуются, ощущая, как надежда на вечный мир и счастье потомков рождаются в этот самый миг, с началом нашего дипломатического визита. Птицы начинают петь и расцветают сады с приходом единственного и неповторимого Дана Сергея Багрова I, короля Данского, бича тьмы, уничтожителя Слимов и подчинителя своей воле имперских агрессоров. Спасителя обреченных, Надежды Угнетенных, Повелителя Легионов элементалей, Дарующего жизни искупления достойным, Освобождающего от атаков посмертия призраков, Истинного Повелителя Душ. Громогласно объявила Таша, и я с трудом удержал бесстрастное лицо от душищего меня Пафоса. Она, наплевав на замерших магов и воинов, продолжала восстановителя городов и хранителя мира, самого воплощения добродетели, чья щедрость не знает границ, говорящего с духами, повелевающего народами, отца нового порядка, прибывшего в наш мир ради его исцеления. Мы призываем вас открыть ваши сердца и принять гостя в соответствии с законами гостеприимства. «Или же быть готовыми к каре небесной и проклятиям, что обрушатся на вас и ваши семьи по воле ваших же предков, что предрекали приход багровых небес так же, как в свое время предрекали приход черных небес и гиблого дождя из другого мира». «Чего? Какие еще багровые небеса? Хотя звучит пафосно и очень впечатляюще. Я даже сам проникся». Захотелось покрутить головой в поисках этого удивительного человека. Верилось с трудом, что речь идет обо мне. Хотя, если так подумать, то в ее глазах я таким и был. И все, что она сейчас сказала, уверен, она произнесла от чистого сердца. Ну а теперь ход за многочисленной армией архаритов и их генералами. Портал за моей спиной захлопнулся. Элементали окружили меня и стали грудью на пути возможных атак. «Имперцев нет! Убрать оружие!» Донесся крик усиленной магии ветра. Я даже понял все, что они сказали на Новоаволонском. Удивительно, раньше это была сплошная тарабарщина. Видимо, пока я общался с духами, многие из них твердили мне о своих бедах именно на нем, а я при этом переживал трагические события и видел все, что они говорили своими глазами. Так и выучил многие слова. Я точно не готов говорить на новоаволонском. С моим акцентом это будет похоже на издевательство. Но если я хотя бы просто поприветствую их, думаю, они будут довольны. «Приветствую!» Произнес я на их языке, подобрав нужное слово, а затем продолжил на имперском. «Приветствую всех, кто ищет мира и счастливого будущего. Сегодня я принес вам свои самые искренние пожелания добра» и готов подарить вам множество хороших новостей и преподнести дары, достойные истинных архаритов, наследников Древних Заветов. Настроение улучшалось с каждой секундой, с каждым опущенным ружьем. Понятно, они ждали потенциального вторжения вражеской армии. Но неудивительно, я ведь имперец, по их мнению. Но даже если так, я неправильный имперец — а значит, заслуживаю как минимум разговора. Вот и хорошо, вот и отлично. Поговорим по душам с членами Совета Раки. Холодный ветер бегал по взмокшим спинам членов Совета Раки. Это было странно, ведь зал заседаний Совета был спроектирован и создан с учетом мудрых знаний и многовекового опыта, чтобы всем было комфортно. Ветер продолжал гулять по пустынным залам, где молчаливые помощники масок носились на цыпочках, готовые исполнить любую прихоть своих господ, что встретили странного гостя. Источником этого ветра был элементаль с безэмоциональным лицом, стоящий у стены. Он просто следовал указаниям своего господина и собирал сведения о каждом проходе, каждом коридоре и даже каждой щели здания. Впервые за долгое время в этом зале собрались все 15 носителей масок. Они встречали своего гостя, молча следуя указаниям самых старших и опытных членов. Многие из них занимали свои должности чисто номинально, являясь детьми более старших членов совета или же имеющих какую-то иную связь с ними. Это было не совсем правильно, но каждый из обладающих правом голоса так или иначе обладал властью в этих землях. И как первый, второй и третий имели реальную власть и силу намного большую, нежели десятый или двенадцатый, так и на Совете у них были карманные голоса в лице некоторых других членов Совета. Эта махинация не внезапно появилась. Сотни лет складывался пазл власти Совета, полный интриг, тайн, убийств, подкупов, восстаний, блокад, похищений и даже изнасилований. Среди тех, кто представлял архаритов, не было святых. Власть в целом не приходит в руки праведников. Тот, кто не способен постоять за себя и проявить жестокость, подавляя собственные интересы, очень быстро заканчивает свою политическую карьеру и очень печальным образом. Гость сидел за столом и говорил мягким голосом. Его все прекрасно слышали и понимали. Он доминировал, задавал тон переговорам. Он умело манипулировал страхами членов Совета. То и дело звучали слова в духе «имперская угроза», «великие предки», «вернуть времена, когда...» Человек-мастерски попадал в болезненные точки архаритов. Ведь он не только был куда как более опытным человеком, чем могли предположить мудрые члены совета, пытающиеся угадать его возраст, но и искателем знаний. Из рассказов духов он узнал многое о прошлом, и в его словах звучали древние клятвы и призывы, ставшие частью культуры людей, что сидели напротив него. Так могла звучать речь не гостя, а реинкарнации древнего правителя, что восседал на троне Авалона, во времена от которых остались разве что легенды и заброшенные руины. Багров смотрел прямо в глаза этим людям. И стоило только кому-то отвести взгляд, как он легкой манипуляцией направлял на того свою мягкую, но в то же время жесткую ауру повелителя, вызывая дискомфорт до тех пор, пока человек вновь не станет целиком и полностью сосредоточен на нем и его словах. Как удав гипнотизирует кролика, так и он мягкой силой убеждения проникал в саму душу людей напротив. Он просто рассказывал обо всем их мире, как наблюдавший со стороны или с небес человек. Говорил о проблемах, слабостях и хитростях империй, Указывал на сильные и слабые стороны, и причины медленного, но верного их триумфа на полях сражений. То же самое он говорил и о бархаритах, мастерски попадая в слабые точки, о которых правители знали как никто другой. В прошлый раз члены Совета Раки столкнулись с ним как с человеком армией, способным в одиночку противостоять целому легиону, даже двум, и не просто противостоять, а держать над ними верх. Сегодня же на страже города был не один легион, и даже не два. Сильнейшие собрались, чтобы отразить возможную атаку. Но ее не последовало. Вместо этого Сергей Багров решил атаковать их сердца и умы. И у него это успешно получалось. Перед ними предстала другая сущность этого человека — Дипломат, в какой-то мере торговец, психолог и манипулятор. Талантливый оратор, способный донести всю суть своих мыслей и тревог до слушателей. Этот монолог с редкими комментариями членов совета, говорящих, как правило, тогда, когда гость просил подтвердить или опровергнуть высказанные им факты, занял три часа. Наконец Багров закончил первую часть, показывая, что он не просто разумный человек, но еще и очень наблюдательный, многознающий и понимающий. Одна лишь мысль о том, что все эти знания, тайные секреты архаритов попадут в руки имперцев, вызывала приступ страха в душах носителей масок. «Я вижу, что многие из вас устали. В ваших головах, словно пчелы, роятся тысячи мыслей. Давайте сделаем маленькую паузу, перекусим, выпьем чаю и перестанем говорить о болезненных темах. По дороге в зал я видел прекрасные, невероятные истинные шедевры искусства, картины, гобелены, статуи. Я, если честно, обожаю все это. Мои люди хранят у себя коллекцию спасенных шедевров моего мира, и я очень надеюсь, что когда-нибудь увижу их снова и смогу разделить с вами это достояние». «Сделайте мне маленькое одолжение. Устройте для меня экскурсию. Позвольте прикоснуться к вашей истории шедеврам», — произнес Багров, мягко улыбаясь. «Думаю, мы это вполне можем себе позволить», — также учтиво ответил первый. «Благодарю. Тем более, что после перерыва я хочу поделиться с вами знаниями о гере тьмы. Вы строите много теорий и гипотез о том, что это такое, а я бывал там». Лично прошел через завесу и побывал на той стороне, после чего вернулся. Возможно, ваши разведчики были свидетелями этих событий, ведь это происходило недалеко от вашей границы, когда ваши же шпионы открыли этот портал в ад. Я расскажу вам всем истину о том, что из себя представляет эта мерзость, и даже готов дать клятву перед миром магии, что не утаю от вас ничего». Все резко начали переглядываться и ерзать на стульях, пораженные услышанным. «Значит, это правда? Он правда был там?» «Этого не знают даже имперцы, с которыми я вроде как союзник в войне против Слимов. Но учтите, я расскажу это вам только в одном случае, если все члены Совета придут сюда лично. Даю слово, что не собираюсь причинять никому из вас вреда». Что значит придут лично? удивился первый. Мы все и так здесь собрались. Не, покачал головой маг. Этот, этот и вот этот. Рука Багрова поочередно указала на четвертого, девятого и тринадцатого. Здесь не своими телами, а может, еще какой трюк придумали? Вздор! заявил четвертый. Не стоит сеять между нами недоверие! Тихо процедил сквозь сжатые зубы девятый. «Что значит не своими телами? Что за бред?» — прокричал тринадцатый. Внезапно на всех членов совета упала тяжелая, давящая аура. Они против воли скривились, наклонили головы, схватились за маски. Все, кроме трех. «Видите, как вам плохо? Потому что я окунул в дискомфорт вашей души». В то же время эти трое даже не шелохнулись. Еще бы, ведь у них нет души. А знаете, в каких случаях у людей она отсутствует?» Улыбка Багрова с мягкой превратилась в оскал хищника. «Только в двух случаях. Ребятушки, еще не доросли вы трое со мной в такие игры играть. Сами расскажете или мне сдать вас потрохами остальным членам совета».